В. Оверлорд. Том 14. Ведьма разрушенной страны. Пролог. Комната Айнза располагалась на девятом уровне Великой гробницы Назарик. Переделанная из спальни в рабочий кабинет, она находилась ближе всего к коридору. Владельца внутри не было. Однако слышалось слабое шуршание бумаги. Рядом с массивным рабочим столом, используемым Айнзом, стояли более изысканные стол и стул, пусть и меньших размеров. Именно там сидит Альбеда смотритель стражей великой гробницы Назарик, занятая разбором лежащих перед ней документов. Айнс уже приготовил отдельный кабинет, такой же по статусу, комнату, предназначенную для будущих членов гильдии, специально для нее. Сначала она действительно использовала эту комнату как свою собственную для канцелярских целей но все же наступил день, когда она больше не могла подавлять свои желания работать в той же комнате, что и ее господин. Хотя ее просьбы поначалу не были встречены никакими положительными откликами, искренние мольбы о практических преимуществах в сочетании с безжалостным шквалом жалоб сумели выбить одобрение от ее господина. Уставившись на пустующее место, Альбеда опустила голову и слегка надула губы. Горничная, назначенная в комнату Айнза на весь день, не та, которая должна была сопровождать, молча стояла позади, отчего редкие эмоции на лице Альбеда и вовсе перестали проявляться. Ее единственный и незаменимый господин в настоящее время находился в отъезде в силу своих обязанностей, потому отсутствовал в великой гробнице Назарик. Он занимался рутинными делами в городе эл -Рентел. Позволь ей, господин, она жестоко бы наказала организовавших встречу идиотов, посигнувшись на ее время с ним». Конечно, она понимала, что подобная просьба никогда не будет одобрена, и подавила сильное желание превратить рантель в море огня. Недовольство, копившееся словно немного ниже живота, в итоге выпрыснулось в легкое ворчание. Как раздражают эти насекомые! С потолка послышались подавленные вздохи ужаса, но Альбеда намеренно их проигнорировала. Она до сих пор не забыла случаи, когда они испортили ей шанс и считала, что неплохо бы потрепать им нервы еще пару раз. С другой стороны, по какой-то причине она уже простила Амары за его участие в инциденте. Альбеда, пытаясь вернуть контроль над своими эмоциями, тяжело вздохнула. Затем пару раз слегка размяла плечи, прежде чем вновь взглянуть на оставшиеся документы. Следуя за уверенным расширением Назарика... Нет, колдовского королевства. Ее рабочая нагрузка крайне увеличилась. Касательно дипломатии. За завесой переговоров с другими странами активизировался подпольный шпионаж. Несмотря на подтверждение присутствия шпионов из Теократии, Королевства Рейстис и Альянса Городов-Государств в Эрентеле, Колдовское Королевство решило пока лишь наблюдать за их действиями. Поскольку Демиург отвечал за все эти дела, Альбеда нужно было только запоминать лежащие перед ней отчеты. Касательно внутренних дел. Эрентел не сталкивался с большим числом инцидентов вызванных расовой нетерпимостью. Не то чтобы было не о чем говорить, но по сравнению с другими странами их число было шокирующе низким. Технически гражданам даже ничего не угрожало. У них было лишь четкое понимание того, насколько поразительными могут быть король-заклинатель и его подчиненная нежить. Так что они себя сдерживали и вели мирную жизнь по своей собственной воле. Таким образом уровень преступности был минимальным. Некоторые проступки имели место быть. Однако никто не смел совершать уголовные преступления. Эрентел стал местом, где одинокие женщины могли без опаски ходить по улицам ночью. В итоге наступил момент, когда у них закончились преступники для экспериментов, и им пришлось сделать запросы в империю. Преступление, которое происходит в таком мирном городе, всегда является вопросом первостепенной важности для Альбеда. Согласно закону Генриха, Крупная авария указывает на наличие 29 незначительных аварий, которые в свою очередь могут указывать на более чем 300 аномалий. Необходимо реагировать на любые аномалии, какими бы незначительными они ни были. В переплете в ее руках хранились судебные записи за месяц в Варантеле. Отчеты были настолько подробными, что чтение хотя бы одного из них требовало много времени. Тем не менее, Альбеда могла обрабатывать эти документы гораздо быстрее чем обычный человек. У зрителей создавалось ложное впечатление, что она просто пролистывает их, не задумываясь о содержимом вообще. Вместе с тем, перо в другой руке двигалось с меланеносной скоростью, записывая интересующую информацию на белый лист бумаги. Было ли уместным решение судьи? Почему обвиняемый совершил такое преступление? Из вышеизложенного можно предположить текущее состояние общественного порядка и морали в Варантеле, Необходимо ли создание новых законов в ответ на вышесказанное? Альбеда делала в одиночку то, что обычно требовало бы тщательной работы над документами многих чиновников со всей страны. Анализировала, оценивала, обрабатывала. Чтобы справиться с этим, потребовалось бы глубокое понимание внутренних дел наравне с осведомленностью о подводных камнях и нечеловеческим уровнем проницательности. Ее перо остановилось, как только она закончила читать и начался процесс переписывания выписанных ключевых слов. В конце концов, это было то, что собирался читать её господин. Неразборчивый стиль был абсолютно неприемлемым. Потратив время на расшифровку самых важных деталей, предложений и других подобных документов больше, чем потратила на чтение, она была наконец готова. В процессе просмотра законченного документа губы Альбедо вытянулись в тонкую улыбку. Не от удовольствия из-за только что выполненного задания, но от принесения пользы своему господину. Она положила документы обратно в переплёт и осторожно подняла его в воздух, где тот был подхвачен ожидавшей на месте служанкой. Та же в свою очередь положила его на стол господина. Это был пятый переплёт за сегодня. На её лице проступило лёгкое беспокойство. Ситуацию сейчас уж точно нельзя было назвать «отличной». Колдовское королевство прямым или косвенным образом значительно расширило свою территорию, Однако вместе с тем безмерно расширив и круг проблем. Количество документов, требовавших внимания её господина, по сравнению с прошлым, значительно увеличилось. Если лидер вынужден просеивать гору документации, то это говорит о недостатках в организации. Как и предполагалось изначально, её начальник должен был только указывать общее направление или цель, к которой его подчинённые должны стремиться. Всё, что ему нужно делать, так это сесть на свой трон, и наблюдать за тяжёлой работой своих подчинённых. Тот факт, что реальность не соответствовала ожиданиям, был не по вине её господина. Было немного тех, кто мог соответствовать его ожиданиям. Иными словами, им не хватало таланта. Как назначенная управлять внутренними делами и кадрами Назарика, Альбеда не могла не чувствовать стыд за себя. Хотя она и приняла меры предосторожности. Будущее всё ещё остаётся неопределённым. Беспокоить моего господина такими мелочами было бы абсолютно нелепо. Однако, политика расового единства, испытательный период для национальных законов, экономическая политика и многое другое должно быть определено моим господином. Если я лично проверю выполнение всех задач, возложенных на страже этажей, это их разозлит, потому что они не смогут увидеться с господином Мамонгой, ведь так... На данный момент ее господин дал ей возможность свободно управлять всеми его делами, какими бы важными или незначительными они не были. Ей также сказали, что если она одобряет что-то лично, то это действие будет им также одобрено. Тем не менее, для избежания каких-либо ненужных осложнений, лучше оставить право окончательного одобрения ее господину. В конце концов, даже Альбеда допускает ошибки. Был один раз, когда она собиралась отправить какую-то идиотскую мразь и его семью в ледяную тюрьму за оскорбление ее господина, по крайней мере, по ее мнению, и спросила, должен ли он быть осужден за недостойное поведение или же за идиотизм. К ее огромному удивлению, господин возразил против наказания. «Я знала, что владыка Мамонга милосерден, и все же я…» «Ммм…» альбеда надула губы. Для нее это было поистине редкое выражение лица, которая проявляется лишь на мгновение, когда ее господина нет рядом.